Пусть имел бы он перо, Да и самую жар-птицу Во твою, отец-светлицу, Коль приказ изволишь ждать, Похваляется достать. И доносчик с этим словом, С обручим обручем-толовом, Ко кровати подошел, Подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался.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 «Опере не запираюсь! Ну, а птицы, как ты хошь, ты напраслину ведешь. «Царь затряжший бородою!» «Что, рядиться мне с тобою?» – закричал он. «Но смотри, если ты недели в тре не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, ты поплатишься со мной!»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 А уж сколько, парень, свету, словно батюшкина печь. И скончав такую речь, сам с собою под лазейкой. Наш Иван ужом да змейкой, к пшину с вином подполз, Хвать одну из птиц за хвост. Ой, конечек-горбуночек, прибегай скорее, дружочек, Я ведь птицу-то поймал, так Иван-дурак кричал.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 Ой, дружочек под беду. Через три потом недели Вечерком одни сидели В царской кухне повара И служители двора Попивали мед из жбана Дочитали да Еруслана «Эх!» — один слуга сказал «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! В ней страниц не так, чтоб слишком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 «Поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу! Так он назвал царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать!» Спальник стукнул об снова. «Гей, позвать мне стременного!» Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали до Ивана.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 Ты поплатишься со мной. Направешь в решетку накал, вон холоп. Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что, Иванушка, не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Аль мой милый занемок, аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею.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 все в мешок дорожный склал и веревкой завязал потеплее приоделся на коньке своем уселся вынул хлеба и ломоток и поехал на восток потали царь девицу едут целую седмицу напоследок в день восьмой приезжают в лес густой тут сказал конек ивану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 Нет, постой же ты, дрянная, говорит Иван, вставая. Ты вдруг горять не уйдешь и меня не приведешь. Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги! Вмиг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился!